Глава сорок восьмая. Милана. Все внутри сжимается, когда я вижу его. Жив. Он жив. Слезы душат, и я падаю в его объятия. Ненавижу и дико люблю одновременно. Дурак! — ругаюсь. «Ну — но зачем ты туда пошел? Зачем опять подрался? Ругаюсь на него, но параллельно глажу тело, Осматриваюсь с такой маниакальностью, будто врачи могли пропустить какое-то повреждение, а я такая внимательная точно замечу. Знаю, что мне нельзя так сильно беспокоиться, но когда услышала от Риты про операцию Артема, то рванула в больницу на первом попавшемся такси. Пока час добиралась, думала, умру от страха. Даже малыш немного притих в животе, но теперь, когда слезы градом катятся по щекам не от ужаса, а от облегчения – Наш ребёнок тоже будто просыпается и начинает пинаться. Все хорошо, детка. Ты, главное, не переживай. Со мной все отлично!» Тоже не в попад, отвечает Артём и сам шарит руками по моему телу. «Может тебе прилечь? Я очень переживаю за нашего малыша». К моему удивлению, он внезапно опускается на колени возле больничной кровати и прикладывает лицо к животику, обнимая его с двух сторон. Мне остается лишь пораженно моргать. Если честно, я так толком и не поняла, из-за чего Артем подрался с Ваней и что вообще произошло. Видимо, он поехал, чтобы вывести его на откровенный разговор, а Ваня, наверное, признался, что между нами ничего не было. А потом, наверное, они опять разругались. «Тем!» — шепчу, зарываясь пальцами в темные спутанные волосы. «Ты откуда узнал про ребенка?» — Догадался, — негромко отвечает, прикладывая ухо к выпирающему пупку. — Что у вас там с Ваней? Начинаю, но при звуке имени брата Артем как-то странно дергается. — Пожалуйста, не говори про него. — Ладно, прости. Я думала, это он тебе рассказал, что между нами ничего не было тогда в отеле. Сбивчиво объясняю, наконец, вываливай правду, которая так долго не давала мне спокойно спать. Ты единственный, с кем я... То есть я хочу сказать, что... Тихо, маленькая, тихо. Артем садится рядом и привлекает меня к себе, останавливая объяснение, что теперь льют из меня безудержным потоком. Я и так это знал. Кажется, в глубине души я всегда знал, что ты только моя, что никто не может стать тебе ближе, чем я. От облегчения я никак не могу перестать плакать. Слишком много эмоций, позитивных, негативных, всяких. Беспокойство, облегчение, волнение, любовь и радость от того, что все недомолвки наконец-то в прошлом. Через какое-то время мы просто затихаем, лежа на кровати в обнимку. Я вдыхаю его запах и с беспокойством смотрю на чуть порозовевшую повязку на его левом плече. Кровит. «Тём, за что он тебя так?» — тихо шепчу, наконец, чувствуя подобие умиротворения. «Он рядом» он здесь, и я больше никому не позволю разъединить нас. Артем вздыхает в ответ. Я знал что ту презентацию сделал Ваня. Он получил доступ к моему ноуту и скачал твои фотки, пока мы еще жили вместе, а потом решил таким образом защитить тебя от меня. От слов Артему у меня округляются глаза. Рот тоже приоткрывается, и я просто сажусь на кровати. Как? Пораженно мотаю головой. Ты уверен, — Как же тогда признание Марины? — тихо шепчу себе под нос. — Ты, наверное, не знаешь, но мы с ней встречались в колледже два дня назад, и она сказала... — Знаю, — кивает Артем, мягко перебивая. — Она ко мне в мастерскую вчера пришла, типа помириться, но ну и признала, что соврала тебе, чтобы помочь наладить наши отношения. Все это время я тоже думал, что это она виновата, но после нашего разговора стал сомневаться. Решил проверить царевича и обыскал его комнату. Нашел флешку с фотками. Артем прикрывает глаза. Мил, честно, хотел его убить. Нет, прекрати. Снова начинаю беспокоиться. Не нужно никого убивать. Расплата еще найдет его, обещаю с чувством. До сих пор не могу поверить, как могла так сильно в нем ошибиться. Нельзя жить с такой ненавистью в душе, чтобы это никак не отражалось на человеке. Пообещаю, что ты больше не будешь искать с ним встречи. Испытующе смотрю на Артема. Обещай. Ладно, успокойся, детка. Его ладонь касается моей щеки и плавно повторяет изгибы лица. «Все будет хорошо. Я буду с тобой». Большой палец чертит по моим губам и тело пробивает электричеством. Господи, как же давно я не испытывала этого, чистого, незапятнанного подозрениями и обедами кайфа от близости любимого. Артем смотрит на меня, не мигая. Его дыхание становится чаще, а глаза блестят от переполняющих сердце чувств. Как же я скучал по тебе! Голос становится ниже и более хриплым. «Девочка моя, ты не представляешь, как сильно я скучал. И я. В носу начинает щипать, а глаза снова наполняются слезами. На этот раз от счастья. Я безумно скучала, любимый. Я снова ложусь на подушку рядом с ним, а Артем поворачивается на бок и накрывает ладонью моей холодные руки». Кончики наших носов соприкасаются, и мы просто смотрим друг в другу в глаза, не в силах наглядеться».